Прошло несколько дней. Всего только несколько дней, а между тем жизнь маленькой семьи Пуст значительно изменилась. Просковетья Тимофеевна казалась гораздо бодрее, Фенюшка не так часто плакала и реже упускала молоко на плиту, а сам профессор с тех пор, как появилась в доме белочка, ни разу не запирался в своём кабинете, и даже голос его звучал теперь не так сурово. Большая клетка, заказанная им для Китипуст, уже была готова и во двореном его кабинете. Там стоял для Кити корм: колёны и кедровые орешки и блюдечко с молоком. Но Китипуст не очень-то любила сидеть в клетке и только изредка забегала туда погрызть орешков или попить молочка, а остальное время предпочитала бегать на свободе по всем комнатам и даже ночью спала по-прежнему на своём любимом стареньком кресле, забравшись в плюшевый мешочек просковети Мафеевны. В доме её все страшно баловали, но больше всех, казалось, любил её сам профессор. Этот угрюмый и вечно одинокий человек почти до смешного привязался к маленькому зверьку. Рано утром, наскоро накинув на себя старый халат, Павел Густович спешил в кабинет, где нередко заставал Кити ещё спящей на своём любимом кресле. Профессор начинал тихонько теребить мешочек, пока наконец отту на него совывалась недовольная, заспанная мордочка зверька. "Вставай, вставай, ленивец, довольно тебе нежиться", приговаривал он, смеясь, и принимался тихонько щекотать белочку за ушками. Кити пусто позвёвывая и потягиваясь, Сначала неохотно и лениво выползала из своего тёплого гнёздышка, но вскоре, признав своего друга, быстро скакила ему на плечи и, изогнув спинку, принималась ластиться и тереться о его щёку. "Ну-ну, будет шалуня. Пойдём-ка лучше кофе пить, пора", говорил профессор, весело направляясь в столовую и унося белочку у себя на груди. Вообще старый учёный очень часто разговаривал теперь с Китипуст. Пора бы и позаняться одна кашалунья, ласково замечал он. Ты проказница, не мешай, смотри. Ну, а теперь бы отдохнуть можно, покурим что ли, Китюшка. Хорошо бы чаю-ко горяченького. Ты как полагаешь, Китипуст? Китипуст, разумеется, всегда была одинаково мнением с профессором и между ней и старым учёным. царило самое трогательное согласие. После обеда, как только профессор удалялся с газетой в кабинет немного отдохнуть на своём турецком диване, белочка немедленно вскакивала к нему на колени, залезала за пазуху и, свернувшись клубочком, принималась сладко дремать за его суконным жилетом. Это место за жилетом Павла Густовыча так и осталось любимым местом Кити Пуст. Иногда, вероятно, для большего удобства Она даже натаскивала туда всяких орехов и к немалому удовольствию присутствующих принималась старательно запихивать их запазам учёному. Про запаз, значит, смеялись Финишка и Просковея Тимофеевна, и обе женщины умело, и не без некоторой доли ревности, следили за проказами Кити Пуст и её возрастающей привязанностью к старому учёному. Однако этой маленькой дили Несуждено было продолжаться слишком долго. Однажды в полдень на кухню Финюшки постучала соседняя прислуга. Круглолицая Симка, более известная в околотке под названием Корносой Пятница, была мало знакома с Финюшкой и очень не любима её за громкий задорный хохот и вечную несмолкаемую болтовню. Обе женщины встречались по утрам в мелочной лавке. Старушка избегала её. и про себя называла Таранта Ивановны. Не мудрено после этого, что Финиушка была крайне поражена, увидев так неожиданно курносовую пятницу в своей кухне. "Чего пожаловала? Ишить нелёгкое тебя носит", проворчала старушка, не очень-то любезно пропуская гость. Но Симка, по-видимому, нисколько не смутилась таким приёмом. "А что это вы, Федусик Алексеевна, нашу мелкую себя схоронили?" Дерзко и без всяких предисловий начала курносая пятница, останавливаясь в самой решительной позе перед изумлённой Финишкой. Какую такую белку? Ты чего брёщешь, мать моя? Ничего не брёщешь, а белку говорю, ту самую, что на меднесь там на кухню забегала. Ой, я почём знаю, кто к вам на меднесь на кухню забегал? Может, белка, а может и не белка. Всё более и более сердись, перебила её Финишка. И ничего вам запираться, Федось Алексеевна. Мальчишки с улицы нам сказывали, что они её в окна не видали. Ну вот, значит, она самая, и есть наша белочка-то, потому что она вперёд к нашему барину забегала и почитай целые сутки у него в спальне жила. Мало что жила. А Коля, нет её больше у вас так себя и виноватить теперь. Значит, уберечь не смогли. А у нас Китюшка не сбежит. Третью неделю живёт, и вам её больше как своих ушей не видать. Барил. О, как уклетку для неё заказал, расставляя руки, показывала Финиушка, очень довольная, что может посердить ненавистную ей Симку. Ну, Корнусовой пятницу не так-то легко было заставить отказаться от своих прав, и вскоре между обеими женщинами завязался нескончаемый громкий спор. Ну их крики и брань, прибежала из спальни перепуганная Просковья Тимофеевна. Она долго не могла понять, в чём дело. Обе кухарки то и дело путаясь и перебивая друг друга, принялись разом объяснять ей причину их раздора, причём каждая из них горячо отстаивала права своих господ, изо всех сил стараясь перекричать другую. Понемногу однако профессор ше стало ясно только одно: их маленькая любимица принадлежала кому-то другому, и им угрожала опасность в скором времени быть, может, расстаться с ней совсем. Этого было достаточно, чтобы искренне огорчить старушку. Сильно встревоженная и вся красная от волнения, она быстро направилась в кабинет мужа. Но этот раз Просковья Тимофеевна даже и не посмотрела, что дверь этого кабинета была слегка приотворена, и профессор по бокновинию сидел, углубившись в свои занятия, с увлечением изучая под микроскопом какую-то букашку. Но что ж, значит, вот теперь несчастная букашка в глазах опечаленной маленькой профессорши. Она, разумеется, с удовольствием пожертвовала бы всеми букашками на свете, лишь бы сохранить только свою милую белочку. А Китипуст, как нарочно, так и вертелась в эту минуту у неё под глазами, тоскочит на кресло к профессору, то начнёт рыться в кипе бумаг на его письменном столе, и никогда ещё казалось её движение не было так грациозно. А она так очаровательно мила, как сегодня. Павел Густович, Павел Густович, начала прерывающимся голосом Просковья Тимофеевна. Выбросьте эту эту трубу-то вашу, я по серьёзному делу. Учёный с возмущением поднял голову. Разве могло быть более серьёзное дело, чем его занятия с микроскопом? Однако встревоженный вид старушки и само появление её столь необычное в его кабинете Несколько удивила профессора, и он строго уставился на жену. "В чём дело?" "Да вот, за ней пришли, отбирать хотят". Что-то не со слезами проговорила Просковья Тимофеевна, указывая на белочку. "Кто пришёл? Кого отбирать?" Профессор ничего не понимал. "Ах, господи, на да говорят же вам, тётёшку нашу отбирать думают, за ней пришли". С лёгким раздражением в голосе пояснила Просковеть Тимофеевна, удивляясь непониманию и равнодушию мужа. Учёный вскочил, как ужаленный. "О нет, он не был равнодушен", Просковеть Тимофеевна могла теперь легко убедиться в этом по его искажённому злобой и внезапно побагровевшему лицу. "А это что ещё за новость?" закричал он, фырдя, сдвигая брови. "Что за вздор вы в здорову там мелите?" Кто осмелился, я спрашиваю вас? Кто осмелился? Всё громче и громче повышал голос профессор, подступая к Просковие Тимофеевне. Господи, ну да что же вы на меня так кричите, Павел Густович? Я ведь тут ни при чём. Обиженно проговорила старушка. Идите на кухню, там вам скажут, сами увидите. Проф Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Аср быстро направился к Финюшке. При его появлении обе женщины тотчас же перестали ссориться, и даже решительная, ничего не боящаяся Корноса Опятница почему-то сразу притекла. Ищет колдун-то, как рассерипел, подумала она ни без страху Так и пишет, так и пишет. Однако Симка решила не сдаваться. Уж больно ей было жаль её собственного барина. Она принялась была с новым жаром объяснять, в чём дело. Но Симка ещё не знала профессора. Молчать! крикнул он так грозно, что казалось, стёкла задрожали на кухне. Девушка невольно попятилась к двери. Молчать! повторил он ещё раз. Как зовут твоего барина? Костюрин. Послушалфона этот раз сыробки ответ почти за самой дверью. Ну так вот, матушка моя, продолжал профессор внушительно, передаю своему барину Костюрину, что я сам приду к нему переговорить об этом. А теперь вон отсюда, слышишь? Сейчас же вон, и чтобы духу твоего здесь не было. Феносья, запирай за ней дверь. Фенюшка ликовала. Ну, что, голубушка, прикусила язычок? Небось на тебя, господин, нашёлся. Не утерпела она, чтобы не уизвестимку провожая её на лестницу. А профессор между тем, вернувшись в кабинет, принялся в сильном негодовании ходить взад и вперёд по комнате, что всегда служило у него признаком большого волнения. Этот чёрт знает, что такое, ворчал он. Прямо возмутительное нахальство. И я убеждён, что всё это едица насел егомогательство денег, не иначе как денег, просто шантаж какой-то. Ах, господи, да дайте ушим денег, Павел Густович. Напротив того обрадовавшись мягко заметила Просковеть Тимофеевна. Пусть уж берут сколько хотят, Бог с ними, лишь бы нам только нашу милошку сохранить. И она любно принималась гладить по головке маленькую белочку. сладко дремавшую в эту минуту у неё на коленях. Профессор задумался и наконец решил, что быть может, на этот раз его жена действительно права. Если весь вопрос заключался только в деньгах, то, разумеется, он готов был заплатить этим скверным людишкам. Что стоило ему швырнуть им несколько рублей или даже больше, чтобы сохранить у тебя хорошенькую Кити Пуст. "Ведостья, сюртук!" крикнул учёный. друг очень решительно сбрасывая свою утреннюю тужирку. Я иду сам к этому господину Костюрину. Ну, вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Обрадовалась Просковетья Тимофеевна. Деньги-то, деньги только не заботьте. Павел Густович вынул из печменного стола довольно объёмистый бумажник и бережно положил его во внутренний карман сюртука. "Ольто Федосья!" крикнул он снова так же решительно. И чувствуя в себе необычайный прилив энергии, с вызывающим видом вышел на улицу. "Смотрите же, ни в коем разу не уступайте!" озабоченно кричала ему вслед Просковья Тимофеевна. "Построже, построже вы с ними, Павел Густорович, ни в коем разу!" "И не боже мой, не боже мой!" в свою очередь поддакивала Забарание Финиушка. "Будьте спокойны, небось не уступлю," желчно усмехнулся профессор. которая приводила в негодование уже одна только мысль, что кто-то осмеливался посягать на его право обладания хорошенькой китипуст. Оказалось, что домик, в котором жил Костёрин, находился тут же неподалёку, в соседнем переулке. Не очень-то козистый, говоря по правде, был этот маленький домик. Весь он как-то покосился на сторону, почернел и словно врос своим фундаментом в землю. За тусклостью кломесте Окламиокан виднелись горстки чахлых герани. Перед домиком в полисаднике была разбита небольшая круглая грядка, но она почти сплошь заросла сорной травой, и только посреди неё торчали кверху два огромных жёлтых подсолнечника. Профессор с презрением покосился на этот жалкий полисадник и мысленно тут же решил: "Ну, разумеется, Есть вопрос в деньгах, и сомневаться нечего. Он машинально нащупал бумажник и решительно подошёл к двери. На его бесцеремонный стук дверь довольно быстро отворилась, и в его просвете показалось сердитое лицо симки. Однако при виде суровой фигуры учёного девушка немного смутилась. Она никак не ожидала, что он так скоро исполнит своё обещание. "Тут костюрин", резко спросил Павел Густович. Тут Симка пропустила его в тесные узкие сени. "Вон, сюда вступайте направо", довольно нелюбезно указала она ему на боковую дверь. "Барин в горнице". Профессор должен был очень низко нагнуть голову, чтобы пройти в эту дверь. Симка следовала за ним по пятам, собираясь, очевидно, войти в комнату вместе с ним, но профессор очень решительно объявил ей, что желает говорить с барином вдвоём. И без церемонии захлопнул дверь перед самым носом раздосадованной девушки. Милостивый государь, господин Костюрин, начал очень надменно профессор и вдруг остановился. Однако где же этот господин Костюрин? Уж не ошиблась ли прислуга, уверяя, что барин в горнице? Профессор с удивлением осмотрелся. Комната на первый взгляд казалась совершенно пустой. Я тут, я тут. Кто меня зовёт? Послышался в эту минуту тоненький слабый голосок у окна. Павел Густович только теперь заметил в самом углу у окна старое высокое кресло, повернутое спинкой к входной двери. Очевидно, голос раздавался оттуда, но говорящего видать не было. Сбоку кресла торчал только край большой белой подушки и болтались концы какого-то тёмного пледа. Павел Гостович с удивлением осторожно подошёл поближе. Да? Голос раздавался оттуда. Перед ним, среди белых подошвок, укутанное по самый пояс разными шерстяными платками, лежало маленькое странное существо, уродливое и жалкое в одно и то же время. Худенькие жёлтые ручки мальчика беспомощно, как плети, опустились на его колени. Они были так малы, что легко могли принадлежать пятилетнему ребёнку, но между тем выражение болезненного личика указывало на значительно старший возраст. Большая архетическая головка ребёнка с широким выпуклым лбом, глубоко запала в плечи. Сзади у него возвышался довольно значительный горб. Спереди узкая грудь выдавалась острым клином. Господи, ведь рождаются же такие уроды. С презрительным ужасом подумал Павел Гостович. Но вот мальчик поднял глаза. Большие, кроткие глаза, полные затаённой грусти. Глаза эти внимательно и серьёзно остановились теперь на профессоре. "Это вы Костюрин?" нерешительно спросил учёный. "Да, я", просто ответил ребёнок. "А вы профессор Пусто?" Павел Густович с удивлением посмотрел на мальчика. Почему вы знаете, что я профессор Пуст? А вот уж знаю. Таинственно усмехнулся Костёрин и вдруг совершенно неожиданно прибавил: А я вот вас несколько, несколько не боюсь. А разве меня боится кто-нибудь? Ну да, и очень даже. Даже очень. Ну почему же? Я не могу вам сказать этого. Вы рассердитесь. Ребёнок смущённо опустил головку. Нет, нет, я не буду сердиться. Будьте со мной вполне откровенны. Этот странный ребёнок начинал занимать профессора. Не будете. Глаза мальчика внимательно и петливо остановились на нём. Они называют вас колдуном. Проговорил он наконец краснее и нерешительна. Они? Ну кто же они? Мальчики на улице. Сем. Да и вообще все. А только вы не думаете, Быстро заметил Костюрин, словно боясь обидеть его. "Я, я не верю этому, нисколько не верю". И милая доверчивая улыбка осветила всё его бледное личко. Какой он славный, однако, невольно подумал профессор. "Ну и хорошо делаете, что не верите", засмеялся он. "Колдунов вообще не бывает. Это про них только в сказках пишут". Только в сказках. "Конечно, да". Какими глупостями, однако, вам набивают голову? Неожиданно рассердился профессор. И он собрался уже было объяснять, насколько всё это нелепо, но вдруг спохватился. "Однако, что ж мы с вами так разболтались?" проговорил Павел Густович и попробовал улыбнуться. "Ведь я же собственно к вам по делу только на минуту". Им стало ужасно неловко. "Да, да, я знаю. Это насчёт белочки, вероятно. Правда?" Симоня говорила. Заволновался Костёрин. Он словно боялся, что профессор сейчас уйдёт, и очень желал ещё немного удержать его. Да только что же это вы всё стоите? Ах, какое я право. Пожалуйста, возьмитесь к скамеечку, он там у печки. Вы простите меня, я не могу помочь вам. Мальчику указал на свои ноги. Сима меня на руках носит, прибавил он немного погодя. И давно это Да, давно. В тот год, как маму умерла. Медный ребёнок, с участием подумал Павел Густович и послушно отправился к печке со скамеечкой. Вот сюда, сюда, поближе ко мне. Я люблю видеть того, с кем говорю, настаивал мальчик. Павел Густович уселся поближе, уступая просьбам ребёнка. "Ну и теперь", весело проговорил Костюрин. Расскажите мне подробно всё-всё про нашу белочку. Я говорю про нашу, потому что она ведь её у меня пожеланий много. И знаете, какая она занятная и смешная какая. Я целый день всё играл с ней, и она даже капустку у меня из рук ела. При этом в воспоминании белочка Костюрина так и засияла от восторга. Все очень жалели, когда она сбежала от вас. Почему-то спросил Павел Густович. У да, очень искренно вздохнул ребёнок. И знаете, я даже всплакнул немножко, прибавил он, понижая голос. Только, пожалуйста, вы не говорите об этом Химме. Это ужасно огорчит её. Какой-то доктор сказал, что мне вредно плакать. И вот она с тех пор всё боится этого. Оба с минуту помолчали, но скоро Костюрин снова начал упрашивать Павла Густовыча рассказать ему всё подробно про белочку, и как она к ним попала, и что у них делала. кто её больше всех полюбил и наконец как белки вообще на оле живут. Профессор по неволе должен был исполнить просьбу ребёнка, но скорее учёные сами улёкся, и заметив с каким жадным любопытством слушает его Костюрин, начал ему подробно рассказывать о жизни и других маленьких животных в лесу, которыми, повидимому, так и интересовался ребёнок. Мальчик всё время не спускал с него глаз. Даже самое личико его в эту минуту ожило, И теперь не казалось уже таким изнурённым и бледным. Костюрин, видимо, старался не пропускать ни одного слова. И когда профессор наконец замолчал, у ребёнка невольно вырвалось: "Ах, как вы хорошо говорите! Всё бы слушал. А про собак вы так же умеете рассказывать?" "Не про собак, умею", улыбнулся учёный. "Ну, про собак в другой раз. Сегодня мне некогда." Профессор вдруг вспомнил, что он сидит уже более часа в этом маленьком домике, а до сих пор ничего не казался даже главной цели своего прихода. Ну, а как же насчёт белочки нашей? Мы бы очень желали получить её обратно, спросил он нерешительно. О нет, нет, ребёнок сильно покраснел. Ведь я знаю, что вы её полюбили, и она, наверное, также привыкла к вам. И теперь стало бы, пожалуй, скучать у меня. Нет, нет, не надо. Верно, китенька. В голосе мальчика задрожали слёзы. Видно было, что ему нелегко было отказаться от неё. Вы, верно, очень любите животных? О да, очень. Только, к сожалению, у меня никогда их не было. Впрочем, нет. Раз было. Только давно уже, когда ещё мама жила. Она мне подарила маленького кролика. Я его Труси звал. Беленький-беленький такой. И тоже из рук у меня ел. Мальчик вдруг замолчал, и тёмные глаза его, грустные и задумчивые, устремились в окно, откуда виднелся теперекосочек вечернего голубого неба. "Ну и что же?" спросил профессор. "Трофей умер", тихо проговорил ребёнок, и помолчав с минуту, прибавил ещё тише: "Вот и мама тоже умерла. Прощайте, мне пора". Быстро поднялся профессор. Этот ребёнок положительно расстраивал его. Вы уже Всё уже в линия костёра на сразу пропала. Да, мне пора. Когда-нибудь зайду опять и тогда расскажу вам про собак. А пока до свидания. Кланитесь нашей белочки. Она, наверное, меня бы теперь не узнала. Голос ребёнка опять слегка задрожал. Но он, видимо, делал усилие над собою, чтобы казаться весёлым. До свидания. Мальчик протянул свою худенькую ручку профессору. Ну, будьте здоровы, мой дорогой друг, проговорил Павел Густович, пожимая с удивительным для него счастьем эту маленькую сухую ручку. Будьте здоровы. Только не странно ли это, молодой человек, что мы так долго вот тут беседовали с вами? Но я до сих пор не знаю, как вас зовут. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да, правда. улыбнулся Костёрин. Мальчик поднял на учёного свои большие доверчивые глаза. Меня зовут Павликом. Павликом? Профессор выронил маленькую ручку ребёнка. Прощайте. проговорил он глухо и вдруг, не оборачиваясь, быстро направился к двери.